524. Матерь Агни-йоги «Сущность того, что было обещано вам Владыкой и мною, будет уявлена для вас в вашей жизни. Все будет так, как Владыка сказал, но в формах, отличных от ожидаемых вами, ибо план подижен, и я буду с вами и около вас». Те формы, в которые вольется ваша жизнь, уже отлиты из материи тонкого мира. Потому беспокойство оставьте.